Глава двадцать пятая. Мама редко извинялась, только если действительно считала себя виноватой. Но за последние три минуты, по моим подсчетам, она сказала прости уже пять раз. Просто раз уж мы пообещали, что будут клоуны, то уже не можем все отменить, объясняла она, пока я металась по комнате в поисках обуви и ключей. Все в порядке, повторила я. Просто скажи мне, где они застряли. Судя по всему, на съезде САИ пятнадцать. Они уверяют, что ты их не пропустишь, потому что они клоуны. Закончила я за нее. Хорошо, я выезжаю. Прости меня. Вновь извинилась она. Как только довезешь их сюда, сможешь уехать. Передай Бену мои извинения. Мама, с ним мы встречаемся в половине восьмого. Успокоила я ее и на всякий случай проверила время. Часы показывали шесть пятнадцать. Скоро увидимся, и я привезу целую машину клоунов. Удачной дороги! Через десять минут я подъехала к сломанному синему в горошек микроавтобусу, вокруг которого склонялись шестеро мужчин в комбинезонах, париках и с красными носами разных размеров. Как только я открыла машину, они запрыгнули внутрь, и мы отправились на прием Кембердешвуд, который должен был начаться через несколько минут в поместье Дерби в другом конце города. Когда добрались до ворот, нас уже поджидал Уильям. Слава богу, выдохнул он, когда циркачи вылезли из машины и подхватили свои сумки. Идите по тропинке во внутренний двор и ждите дальнейших указаний. Будьте готовы сразу же встречать гостей. Клоуны отсалютовали ему, поправили радужные парики и зашлёпали большими ботинками по мостовой. Знаю, звучит безумно, но я немного скучаю по этой суматохе, провожая их взглядом, сказала я. Это действительно безумно. Согласился он, вытаскивая телефон и что-то быстро печатая. Но если ты действительно соскучилась, то можешь остаться. У нас есть целая свора дрессированных собак, за которыми нужно проследить, пока будут разносить закуски. Собак? Я думала, ты пошутил насчёт Айры. О, это не Айра, объяснил он, а профессиональные цирковые собаки, которых твоя мама уговорила приехать из Вирджинии. Видела бы ты танцующих шнауцеры, ничего себе, пробормотала я. В этот момент на парковку по месте дерби свернула пара машин, выискивая место для стоянки. Похоже, у нас появились ранние пташки, добавила я. Они, наверное, даже не дослушали клятвы, проворчал Уильям, когда один из седанов наконец припарковался, и из него выбралась пара в официальной одежде. Никогда не пойму людей, которые так отчаянно стремятся попасть на приём. Они же так часто это делают. Когда мимо нас проехала ещё одна машина, я улыбнулась, потому что уже не раз слышала это раньше. Несмотря на отказ работать, я всё ещё чувствовала, как медленно закипает в животе смесь волнения и страха, которая всегда образовывается в первые минуты начала приёма или церемонии. Ведь трудно предугадать, как пройдёт вечер. Твоя мама жалуется на неприветливых барменов, взглянув на экран, сообщил он. Думаю, пришло время для моей неповторимой воспитательной беседы. Тогда помолюсь за них, сказала я, пока Уильям поправлял галстук, а затем убегая отсюда. Ответил он и чмокнул меня в щёку. Спасайся. Так и сделаю. Даже когда Уильям исчез на тропинке, я осталась на месте и наблюдала за пребывающими гостями. Вокруг дома стояли столы, накрытые белыми скатертями и украшенные цветочными композициями. Даже на таком расстоянии я сразу поняла, что цветы заказывали у семьи Кирби. Интересно, ездил ли за ними Эмброу с Айрой и спрашивала ли обо мне миссис Кирби? Хотя, думаю, они скоро привыкнут к моему отсутствию, да и к отсутствию Эмброу за тоже. Лето почти закончилось. После свадьбы Би он вернётся к своей привычной жизни, где бы она ни была. Простите, послышался чей-то голос у меня за спиной. Здесь проводится приём у Дэшвудов. Я обернулась и увидела пожилого мужчину в тёмном костюме и красном галстуке. Да, на заднем дворе. Он посмотрел на тропинку с недоверием, затем перевёл взгляд на стоянку, будто и вовсе передумал куда-то идти. И только сейчас я заметила, что там действительно не было никаких указателей. Давайте я вас провожу. Пойдёмте. Оглядевшись по сторонам, я увидела маму, которая стояла у стола и зажигала свечки. При виде меня её глаза расширились от удивления. Этот джентльмен гость, сказала я, кивнув на мужчину. И он слегка заблудился, потому что нет ни одного указателя. Видимо, стоит отправить кого-нибудь к парковке, чтобы подсказывать путь. О, конечно, отозвалась она, улыбаясь мужчине. Эмброус может пойти к парковке и направлять гостей сюда. А ещё секунду назад я его даже не видела, и вдруг он оказывается прямо передо мной в синей рубашке и тёмно-синем галстуке. А на лице его читается такая же неловкость, как, скорее всего, и на моём. Привет, Сказала я, понимая, что именно мне следовало начать разговор, который хотелось надеяться, не продлится долго. "Привет", ответил он и тут же повернулся к маме. "Я нужен на парковке?" "Да, просто отправляй людей сюда", объяснила она, зажигая следующую свечу. "И проследи, чтобы Луна уехала отсюда. У неё назначено страстное свидание". От этих слов я тут же залилась румянцем. Я не рассказывала Уилли и моей маме о том, что чуть было не произошло между мной и Эмброузом на танцполе, потому что не видела в этом смысла. Ведь не стоит начинать историю, если у неё ещё не написана середина и конец, а у нашей и начала-то почти не было. Так пара сумбурных фраз и точка. "Хорошо", откликнулся Эмброуз, затем повернулся и направился к парковке. "Идём, Луна, ты же не хочешь заставлять своего парня ждать?" Так держать! крикнула мама в догонку. Повеселись, милая! Чувствуя себя еще более неловко после ее слов, я уставилась в спину Эмброуза и пошла вслед за ним по дорожке к парковке. Там уже собралась толпа, пытавшаяся решить, как попасть на прием: через дом, обойдя его вокруг, или каким-то другим способом. Сюда, пожалуйста! громко позвал их Эмброуз, и все, как зачарованные, отправились в нашу сторону. Прием проходит на заднем дворе. Приятного вечера. Я отступила на траву, когда одна гостья, женщина в фиолетовом платье и скрипящих туфлях, пронеслась мимо меня, явно собираясь добраться до закусок первой. Ее смущенный кавалер последовал за ней, а вскоре мимо прошли и остальные гости. На дорожке остались только мы с Эмброузом. Правда, на парковку въехала еще несколько машин. Могу задержаться ненадолго. Если тебе нужна помощь, предложила я. Чувствую, что просто обязана сделать хоть что-то. Думаю, я легко справлюсь с работой указателя. Холодно ответил он. Но всё равно спасибо. Уходи уже, сказала я себе, когда пара с двумя маленькими девочками в накрахмаленных розовых платьях направилась в нашу сторону, перекрикивая друг друга. Эмброс явно не хотел меня видеть здесь, как и я его Но затем я подумала о том, что до отъезда в колледж оставалось не так уж много времени, и скоро всё закончится, и кто знает, когда ещё у меня появится возможность объясниться с ним. М-м, послушай, Эмброуз, начала я после того, как он указал прибывшему семейству на тропинку. Я знаю, всё было так неловко. Неловко, переспросил он, убирая с лица непослушную прядь. С чего бы? Я ведь всего лишь признался, что по-настоящему люблю тебя, а ты ушла и больше не появлялась, ну, до сегодняшнего дня. Какая тут может быть неловкость? Я совершенно не ожидала этого услышать, и мне потребовалась секунда, чтобы всё осознать. Ты не признавался, что любишь меня, ты только спросил меня обытоние. Как раз собирался перейти к этому, ответил он, но сначала хотел извиниться. Я всё ещё пытался собраться с мыслями после услышанного от Жиля. Эмброус, но я не ожидал от тебя такой реакции, продолжил он и не предполагал, что ты уйдёшь до того, как мне удастся закончить. Такой реакции? повторила я. Почему ты не рассказала мне, что переживала не какой-то банальный разрыв отношений? требовательно спросил он. Я ведь даже не понимал, с чем столкнулся, и уж точно не осознавал, что тебе нужно. Тебя и не должно касаться то, что мне нужно, возразила я. И извините, а приём проходит в здании? поинтересовался у нас мужчина в полосатом костюме, которого мы даже не заметили. Нет, там, тут же ответил Амброз, ткнув пальцем в сторону заднего двора. Мужчина со извиняющимся видом поспешил прочь. Не вымещай на гостях злость, ведь это я во всём виновата. В том-то и дело, Луна, что я не злюсь на тебя. Он вздохнул и покачал головой. "Знаю, сейчас не время и не место для этого, но прошу, выслушай меня. Ты понравилась мне с первого взгляда, понимаешь? В ту нашу первую встречу, когда схватила меня на парковке и утащила на свадьбу мамы. Именно тот момент стал для меня началом. Вот почему я и пригласил тебя на танец, по лестницам пол на той дурацкой вечеринке, когда тебя лапал лапоухий" согласился на работу, пари и всё это. Я надеялся, что если выиграю, то заставлю тебя сходить со мной на свидание, даже если буду встречаться с кем-то. Думал, раз нет другого выбора, ты дашь мне шанс. Я удивлённо моргнула, пытаясь осознать сказанное. Но мне казалось, ты увлечён Лорен. Она была, да и сейчас великолепна, сказал он. И мы провели парочку прекрасных, грандиозных вечеров вместе. Но всё же именно с тобой. Я с нетерпением ждал встречи каждый день и хотел проводить время, даже несмотря на скучную и выматывающую работу. Вот только я не знал, как сообщить о своих чувствах до того момента, пока в магазине всё за доллар, ты не сказала, что считаешь меня своим другом и желаешь счастья. Но ты же понимал, что мы подружились, прошептала я. На парковку заехало ещё несколько машин, в которых прибыла основная масса гостей. "Надеился", ответил Амброуз, но когда услышал это от тебя, то понял: вот мой шанс. Словно ты приоткрыла дверь, и у меня появилась возможность войти. Именно это, я сказал Жиль в тот вечер у фургона, признался, что сходил по тебе с ума всё лето. Но понимал, что ты всё ещё залечиваешь сердце после разрыва, поэтому решил действовать осторожно. Она ответила, что будет трудно конкурировать с Итаном, и на то есть множество причин. Но я не понял, о чём говорила Джили, поэтому попросил всё объяснить. И снова рядом с нами возник Итан. Я очень сильно любила его. Никто и никогда не поймёт, что я пережила, потеряв его. В том-то и дело. Он опустил глаза и вздохнул. Я не пытался понять твои чувства к этому человеку, а просто наконец-то ощутил, что хоть немного стал говорить с тобой на одном языке. На мгновение в голове возникла идея попробовать рискнуть, открыться на встречу чувствам, но меня тут же сковал всепоглощающий страх. Молния не ударяет дважды в одно место. Но у любого правила есть исключение. Как я смогу вновь отправиться на прогулки на закате и окунуться в длительные отношения, не ожидая того, что однажды уже случилось со мной? Это пугало больше, чем что-либо на свете. Ну, кроме совершенного бездействия. Простите, на заднем дворе, обернувшись к толпе, которая собралась на стоянке, крикнул Эмброуз: "Обойдите дом по тропинке. Ты кричишь на гостей!" Тихо одёрнула я его. "Простите", снова произнёс он, затем повернулся ко мне, и его лицо вновь стало серьёзным. "Мне жаль, что ты не осталась там на танцполе в тот вечер, а сбежала". Я хотела признаться, что тоже жалею о многом, но промолчала, ведь уже утверждала обратное. "Но я это сделала, и теперь..." Я не закончила фразу. "Да и он тоже". Мы просто стояли у тропинки, пока мимо нас проходили гости, следуя друг за другом в верном направлении. Весь вечер они будут танцевать, смотреть на дрессированных собак и клоунов, произносить головокружительные тосты и в конце обязательно пусть от слезу, прощаясь с молодожёнами. Но всё это ждёт их впереди, и начало всегда лучше всего. Мне жаль, сказала я. Что не рассказала тебе о бытонии и что уехала и всё остальное. Мне тоже жаль, ответил он, затем сглотнул и оглядел парковку. Зато в следующий раз буду знать, как говорить о своих чувствах и не стану их скрывать. А я сразу расскажу о том, что действительно имеет значение, и больше никаких сюрпризов. Мы снова посмотрели друг на друга. Мужчина в галстуке-бабочке остановился на мгновение за спиной Эмброуза, но оглядевшись, направился в нужную сторону. "Что ж, через мгновение сказал Эмброуз. Стоит порадоваться, что мы научились чему-то на своих ошибках, и в следующий раз будем относиться к понравившимся нам людям совершенно по-другому. Это здорово. Верно?" я улыбнулась. "Береги себя, Эмброуз, и ты себя." Ответил он: "Пока, Луна". Затем я отправилась к своей машине. Вот и всё. Это было настоящим прощанием. Никто не убегал и не злился. Никаких криков или внезапных душераздирающих сцен, из-за которых остаёшься в подвешенном состоянии. И это было ново для меня, как и многое другое, что произошло после знакомства с Эмброузом. Мне казалось, что от этого я должна чувствовать себя лучше и спокойнее. Но стоило сесть за руль, как из глаз полились слёзы. Так что я решила немного отвлечься от грустных мыслей перед встречей с Беном и отправилась за кофе. Вечером в Иванском кофе оказалось спокойнее, и к счастью, не было лео и очереди. Зато телефонистка сидела за любимым столиком и как обычно разговаривала. Большой латте с толстым слоем молочной пены, сказала я девушке-бариста с азиатской внешностью и миленькой стрижкой пикси. Когда она кивнула и повернулась, чтобы приготовить напитки, я решила купить ещё и пончик. Не стоит отказывать себе в желаниях, даже если это очень калорийно. В том-то и дело, донёсся из-за спины голос телефонистки, который звучал ещё громче в полупустом зале. Я даже не думала, что когда-нибудь столкнусь с этим. Вся моя жизнь была продумана до мелочей. Да, самые лучшие планы: часы, висевшие над кофеваркой, показывали начало восьмого. Значит, мне надо ехать в Смузи Джамбы и забрать Бэна, после чего мы отправимся ужинать с его друзьями, а потом на очередную вечеринку. Обычно я с предвкушением ждала вечера. Но сейчас чувствовала лишь усталость. "Нет, думаю, мне нужно уделить всё внимание себе", продолжала телефонистка. "Ну, знаешь, позаботиться о себе. Просто на меня столько всего навалилось в последнее время, что просто не осталось сил на других людей. Понимаешь?" Бариста вновь повернулась ко мне и поставила стаканчик на стойку. Я открыла рот и уже собиралась попросить пончик, как дверь распахнулась и в кофейню зашла компания женщин в спортивных костюмах с ковриками для йоги, которые, казалось, говорили все одновременно. "Что-нибудь ещё?" спросила меня девушка. "О, нет, только кофе", всё ещё смотря назад ответила я. Слишком много людей оказалось в таком маленьком пространстве, значит, пончик может подождать. Пока она выбивала чек, дверь снова открылась, впуская еще нескольких женщин в легенцах и футболках с надписью на мосте, явные из того же класса по йоге. Но даже сквозь общий шум все еще слышался голос телефонистки, которая, вероятно, сейчас кричала в трубку. Заплатив за кофе и подхватив стаканчик, я начала пробираться к двери между дамами, выстроившимися позади меня, стараясь не зацепиться об их ноги и не задеть коврики для йоги. Но несмотря на все мои усилия, кто-то из них ткнул меня в спину, когда я проходила мимо столика телефонистки, от чего я невольно полетела на её стул. От удара телефонистка дёрнулась вперёд, а её телефон вылетел из рук и шлёпнувшись на пол, покатился по кафелю. "Боже, простите", сказала я. "Мне очень жаль". Затем поставила стаканчик на соседний столик и отправилась за её телефоном. Всё в порядке, я сама подниму, тут же выпалила она, наступая мне на пятки. Нет, позвольте мне, это меньше, что я могу для вас сделать. Мне удалось первой добраться до телефона, и я наклонилась, чтобы поднять его. Не надо, раздалось снова у меня за спиной. Как только я сжала трубку в руке, поняла, здесь что-то не так. И дело было не только в слегка треснувшем чёрном экране, а в том, насколько холодным был корпус телефона. что означало лишь одно. Все эти дни во время разговоров на другом конце провода никого не было. Телефонистка замерла у меня за спиной, так близко, что я практически чувствовала её дыхание. "Возьмите", повернувшись к ней, тихо сказала я и протянула телефон. "Извините меня, пожалуйста. Всё в порядке", ответила она, забирая трубку из рук. "Не беспокойтесь. А потом направилась к своему столику. Не знаю, вернулась она к своему воображаемому разговору или дождалась моего ухода. Но меня вдруг охватила такая грусть, что я тут же выскочила на улицу.